Параграф пятый. Денежный вопрос. Для трагической судьбы царской семьи большое значение имел денежный вопрос. Князь Лев показал, разрешался правительством также вопрос о средствах, принадлежавших царской семье. Семья, конечно, должна была жить на свои личные средства правительство должно было нести лишь те расходы, которые вызывались его собственными мероприятиями по адресу семьи. Но логическая несообразность такой точки зрения очевидна. Императору, как бывшему главе России, приличествовал известный образ жизни. Создать и поддерживать уклад этой жизни было обязанностью временного правительства, так как оно лишило царя свободы. Предложение покинуть царскую семью создало тяжёлое состояние для всех тех, кто был действительно преданным и кто в своей совести считал унизительным для человеческого достоинства бросить царскую семью в тяжёлую для неё минуту. Мог ли царь содержать всех этих лиц? Князь Лев показал. Их личные средства были выяснены, они оказались небольшими. В одном из заграничных банков, считая все средства семьи, оказалось 14 миллионов рублей. Больше ничего у них не было. Керенский показал. Их личные средства, по сравнению с тем, как говорили, оказались невелики. У них оказалось всего в Англии и в Германии не свыше 14 миллионов рублей. Фактически и эти деньги были недоступны для царской семьи. Она жила на средства правительства. В царском недостатка в денежных средствах не было, в Тобольске же положение стало хуже. Временное правительство как бы забыло о семье и не посылало пополнений ни на содержание семьи, ни на содержание отряда, Кабалинский показывает. Деньги уходили, а пополнений мы не получали. Пришлось жить в кредит. Я писал по этому поводу генералу лейтенанту Аничкову, заведовавшему хозяйством гвардейской части. Но результатов никаких не было. Наконец, повар Харитонов стал мне говорить, что больше не верят, что скоро и отпускать в кредит больше не будут. В конце концов, Кабалинский был вынужден пойти по городу и просить денег на содержание царя и его семьи. Он достал их, подвёгся за своей личной подписью Татищева и Долгорукова. Я просил показывать Кабалинский Татищева и Долгорукова молчать о займе и не говорить об этом ни государю, ни кому-либо из августейшей семьи. Когда Киренский отправлял семью в Тобольск, он говорил Кабалинскому: "Не забывайте, что это бывший император, и во семья ни в чём не должна нуждаться". Почему, слово его произошло с делом. Он показал при допросе: конечно, временное правительство принимало на себя содержание самой царской семьи и всех, кто разделял с ней заключение. О том, что они терпели в тобольске нужду в деньгах, мне никто не докладывал. В показаниях Кабулинского, значится,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 Я пошёл в дом и попросил Теглеву доложить государю, что мне нужно его видеть. Государь принял меня в её комнате. Я сказал ему: "Ваше величество, власть выскальзывает из моих рук. С нас сняли погоны. Я не могу больше вам быть полезным. Если вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совершенно растрепались, я больше не могу". Государь обнял меня одной рукой, на глазах у него навернулись слёзы он сказал мне Евгений Степанович от себя жаны и детей я вас прошу остаться вы видите что мы всё терпим надо и вам потерпеть потом он обнял меня и мы поцеловались я остался и решил терпеть